Глава 7. Пакс изогнулся от удовольствия, ощутил теплый вес, привалившегося к нему другого упругого тела. Проснувшись пока только наполовину, он потянул носом, чтобы вдохнуть утешительный запах своего мальчика. Но запах оказался нечеловеческим, а лисьем. И тогда он проснулся полностью. Прислонившись к нему, рядом похрапывал мелкий, брат Иглы. Во сне он тихо поскуливал и обмахивал нос кончиком пушистого хвоста. Пакс напрягся, подобрался. У него не было опыта доминирования, но что ему оставалось делать? «Возвращайся в свою нору!» Когда Мелкий попытался снова угнездиться у него на груди, Пакс цапнул его за плечо. Мелкий дёрнулся и, просыпаясь, перекатился на ноги. Но не стал наклонять голову в знак покорности и не ушел. Вместо этого он сделал стойку, которая приглашала. «Играть!» При других обстоятельствах Пакс был барат компании дружелюбного маленького лиса. Но сейчас у него не было желания снова выяснять отношения с иглой. На самом деле... У него сейчас не было никаких желаний, кроме одного – вернуться к своим людям. Пакс взял пластмассового солдатика из станика и положил перед Мелким. «Бери, можно!» И снова велел ему уйти. Наконец не получил ответа на свои умоляющие взгляды, Мелкий прихватил игрушку зубами и пополз к выходу. Пакс выбрался за ним и следил, пока маленький лис не скрылся в лноре на расстоянии нескольких хвостов. Когда ударила гроза, короткая, но злая, когда небо потрескалось и раскололось на куски, Пакс втиснулся через тесный вход в заброшенную нору, неподалеку от нор иглы и ее брата. Не успел током изучить окружение. Сейчас в бледном свете месяца он огляделся внимательнее. Склон холма обращен к югу. Корни деревьев, крепко вцепившиеся в песчаную почву, растопырены, как у узоватые коричневые пальцы. Между пальцами, так что не сразу разглядишь, три темных отверстия, три норы. Выше по склону лес, он тянется к северу и к западу, к дороге. Ниже раскинулся широкий покатый лук, и за ним долина. Место выбрано идеально. На склоне негде спрятаться крупному хищнику, а деревья защищают лисиц от северных ветров. С луговой забилией доносятся запахи жизни. Теперь, когда Пак смог все это оценить, напряжение внутри него ослабло, почти как когда-то в щенячестве, когда он три раза подряд толкал свою миску в самый дальний угол комнаты. И его мальчик наконец понял, что нужно оставить ее там, подальше от холодной северной стены и с видом на дверь, из которой появлялся отец мальчика, иногда злой. Безопасности. Правда, здесь Пакс не был в безопасности. Игла предупредила его, что внизу на лугу живёт старый лис со своей самкой. Его уже давно донимает чужак, желающий занять его место, и он не потерпит на своей территории еще одного самца-одиночку. Тут Пакс уловил движение. Из кустов растущих посреди луга, с хозяина появился крупный плечистый лис. Он пометил молодое деревце, сел и принялся умываться, но неожиданно замер. по возле уха и повернул нос по ветру. Пак тотчас заторопился в противоположную сторону, вверх по склону, и вскоре нырнул в подлесок. Ночью лил дождь, но Пакс легко отыскал свой собственный запах. Он лишь несколько раз замедлял бег, чтобы соизнуть с в капли воды, и вскоре добежал до места. Над дорогой еще висел тяжелый дух, прогомыхавшего накануне каравана военных машин, но больше здесь никто не проезжал. Лис снова устроился на стволе упавшего дуба и стал ждать. Утро принесло машкары и щебет просыпающихся птиц. С дороги не долетало никаких звуков. Поднялось сухое горячее солнце и испарило дождевые капли, свисавшие с каждой зеленой травинки. Пакс обеспокоил голод. Но жажда была сильнее. Он не пил с того времени, как покинул дом своих людей. У него пересохло горло, распух язык. Когда он менял положение тела, в голове все кружилось. Сто раз струился мимо него тонкий запах воды. Он звал лиса. Но Пакс не собирался уходить со своего поста. Его люди вернутся за ним сюда. Он вонзал когти в дубовую кору и напряженно ждал рычания мотора. Дорога молчала. Прошел час, другой. Пакс дремал, просыпался, вспоминал, дремал, просыпался, вспоминал. Потом ветер донес до него что-то новое. И оно приближалось. Лис. Тот самый самец, которого Пакс уже видел раньше, о котором предупреждала игва Поступь твердая, размеренная. Ни одного лишнего движения. Свисающие складки на серебристо-серой шубе Говорили о том, что лес стар. А когда он подошел, Пакс увидел, что его глаза сероваты и мутноваты от старости. Дав себя понюхать, Серый улегся на траве у ствола упавшего дерева. Лежал спокойно. Ни разу не привстал. Значит, не угрожал. «Ты пахнешь людьми. Я жил с ними раньше. Они приближаются». Внезапная надежда вернулась силы Пакса. «Ты видел моего мальчика?» Он описал Питера. Но Серый не видел никаких людей с тех времен, когда он жил с ними в юности. И это было в другом краю где сухая каменистая земля, долгие зимы и низкое солнце. Далеко отсюда. Люди, которые приближаются, идут с запада. Они несут войну, так говорят вороны. Они видели людей, мальчика с людьми не было. От этой вести силы снова ушли. Факс покачнулся и чуть не свалился со ствола, на котором лежал. «Тебе нужна вода, следуй за мной». Факс колебался. В любой момент могут вернуться его люди. Но вода нужна ему срочно. Сейчас. Это близко? «Я услышал оттуда дорогу». «Да, ручей протекает под дорогой. За мной!» Серый держался уверенно, но не угрожал, и пак успокоился. Он сполз со ствола и последовал за старым лисом. Вскоре они дошли до глубокого разреза в земле, из которого поднимались запахи воды и всего, что растет и живет в топкой грязи у воды. Пак заглянул вниз и увидел серебряный ручей с черными камнями, который сверкал сквозь заросли зеленого тростника и ветви деревьев, цветущих розовым. Серый стал спускаться осторожно, зигзагами. Пак с флеком и запахом воды побежал напрямик, быстро обогнал старого лиса, но потом заскользил и так и доехал до самого низа. Внизу он отряхнулся и застыл в изумлении. Вода, мчавшаяся мимо него, текла из огромной трубы, намного огромнее той, из которой льется вода в большую белую ванну, где купается его мальчик. Пак наклонился к воде. Она была холодная, со вкусом меди, сосны и мха, и сама рвалась к нему в рот, как живая. Она жалила его зубы, заливал язык и горло. Он пил и пил и не мог оторваться, пока брюхо не раздулась. Серый тоже спустился. Попил, потом предложил Паксу отдохнуть вместе с ним. Пакс поднял голову, напряженно вслушиваясь. Дорога над трубой, сквозь которую текла вода, молчала. «Я должен быть у дороги, когда мои люди вернутся за мной». Серый лег на землю и вытянулся. «Вчера больные войной перекрыли дорогу». Пакс вспомнил караван из грузовиков, которые пахли так же, как новая одежда отца мальчика. После этих грузовиков по дороге больше никто не проезжал. Это так. Но это не важно. «Мой мальчик вернется за мной. Он будет искать меня на дороге». «Нет. Дорога закрыта. Вороны сказали так». Пакс молчал, перескакивал с камня на камень, молотил хвостом, бился над своей задачей. Наконец ответ пришел: «Я сам пойду к моему мальчику. К нам домой». «И где твой дом?» Пакс покрутился на месте, чтобы не оставалось сомнений хотя сомнений и так не было. Он чувствовал притяжение дома только с одной стороны. «На юге», — Сера не удивился. «Там большие людские поселения. Когда больные войной явятся сюда, моей семье придется перебраться на юг, ближе к этим поселениям, или на север, в горы. Расскажи мне, какие там люди. Как жить с ними рядом?» И снова поведение старого лиса помогло Паксу успокоиться. Он перестал скакать по камням и сел. «Я многих видел истоли, но я знаю только двух». «Те, которых я знал раньше, поступали фальшиво. А твои?» Пакс не понял. Серый сел и, волнуясь, передал Паксу людские поступки, которые он видел. Человек отворачивается от соседа, умирающего от голода, делая вид, что у него нет еды, хотя его кладовые полны. Самка человека притворяется, что ей не интересен самец, хотя она выбрала его для себя. Человек подзывает овцу из стада восковым голосом и потом убивает ее. «Твои люди так не делают?» Пакс сейчас вспомнил. Как отец мальчика, держались за шкирку, выбирался из машины и как огорченно звучал тогда его голос. Но по резкому, сильному запаху лжи Пак знал, что это огорчение фальшивое. Он снова взглянул на ручей. Прямо перед ним поток, ударяясь о груду камней, разделялся надвое. А потом снова сливался, заплетаясь упругой серебряной косой. И Пак вспомнил еще кое-что. Когда он был пугливым щенком, вскоре после того, как мальчик его спас, в дом пришла незнакомка с длинной серебряной косой, стекающей по плечу. Пакс видел из-под стола, как отец его мальчика улыбается ей, обнажая все зубы. Пакс уже научился понимать, что это означает: Приветствую тебя, рад тебя видеть, не шла я тебе зла! Но внизу под этой улыбкой, все тело отца мальчика было сковано злостью и страхом. Пакс озадачивал этот страх: незнакомка была маленького роста и звучала только заботу и доброту. Она много раз повторяла слово, которое, как уже понял Пакс, было связано с его мальчиком. Питер. И это слово звучало умоляюще. На лице отца мальчика висело, как замороженное, приветствие с обнаженными зубами. Но когда он ей отвечал, вся комната до краев заполнилась горьким запахом обмана. Когда незнакомка ушла и отец мальчика громко закрыл за ней дверь, его грудь была угрожающе выпечена. Пакс обернулся к старому лису. «Я тоже это видел. Мой мальчик так не делает. Он нет». Но его отец, да, услышал это. Старый лис как будто постарел еще больше. С видимым усилием он снова сел и выпрямился. Когда я жил с ними, они были беспечны. А сейчас? Беспечны? Они распахивали поля и убивали мышей, которые там живут. Без предупреждения. Они запруживали реки и оставляли рыбу умирать. Они по-прежнему также беспечны. Однажды, когда отец его мальчика собрался срубить дерево, Пакс видел, как Питер залез на самый верх, снял птичье гнездо и перенес его на другое дерево. В холодные дни Питер подкладывал в загородку Пакса свежую солому. А прежде чем садиться есть... Всегда заботился о том, чтобы у Пакса тоже были еда и вода. «Мой мальчик небеспечный». Это весь как будто принесло старому лису облегчение. Но всего на одно мгновение. «Когда придет война, все они станут беспечными». «Что такое война?» Серый помолчал. «Иногда лис поражает болезнь, от которой они забывают свои обычаи и набрасываются на других». «Война – такая же болезнь у людей». Пакс скачал на ноги. «Больные войной набросятся на моего мальчика?» «Война пришла в тот край, где я жил с людьми». Все разрушилось. Кругом был огонь. Много смертей. Гибли не только больные войной взрослые самцы. Их дети, матери, старики, все животные. Везде, где они шли, больные этой болезнью сеяли гибель и разруху. «Они движутся сюда?» Серый поднял голову и спустил долгий стон или вой обративший воздух в печаль. «На западе, где уже война и люди убивают друг друга, разрушено все. Так сказали вороны. Реки запружены, земля выжжена». Не осталось даже колючек. Погибли кролики и змеи, фазаны и мыши. Все. Все живое. Пакс спрыгнул на тропинку. Он отыщет своего мальчика, пока война не пришла сюда. «Подожди», — Серый поднимался следом за ним. «Я пойду за тобой на юг. Я буду искать там новый дом. Но сначала ты иди за мной. Наук? Нет, Лиса сказала мне не возвращаться. Лиса не примет тебя, потому что ты жил с людьми». Перед Паксом короткими вспышками... Промелькнули те же картины, которые лиса недавно передавала своему брату. воет холодный ветер. Лисы, сумец и самка попали в беду. Стальные зажимы клетки. Пятна крови на снегу. И потом резко ничего. Но решать не ей. Следуй за мной. Мы отдохнем, насытимся, вечером пойдем.